Два лорда-ангелы-хранители Тома далеко не испытывали от этого свидания такого удовольствия, как остальные собеседники. Оба они чувствовали себя в положении шкипера, которому надо провести большой корабль через узкий опасный пролив. Все время им приходилось быть настороже, и они меньше всего могли смотреть на свои обязанности, как на детскую забаву. Поэтому, когда визит принцесс близился к концу, и принцу доложили о лорде Гальфорде Дудлее, благородные лорды почувствовали, что они не в силах больше пускаться в новое неверное плавание, и решили, что ловкость и находчивость их достаточно испытаны на сегодня. Итак, они почтительно посоветовали Тому извиниться и отказать милорду, на что Том охотно согласился не заметив легкого облачка неудовольствия омрачившего личко леди Дженни, когда она услышала, что блестящий молодой царедворец так и не будет принят. Затем наступила минута неловкого выжидательного молчания. Но Том не сообразил, в чем дело, и с недоумением оглянулся на лорда Герфорда, который поспешил сделать ему какой-то знак. Том опять-таки ровно ничего не понял. На этот раз его опять выручила со своей обычной находчивостью леди Елизавета. Она грациозно присела и сказала, «Теперь не позволит ли нам его высочество удалиться? Я готов позволить миледи все, что ей будет угодно, хотя, признаюсь, я охотней согласился бы на всякую другую ее просьбу, исполнение которой не лишало бы меня ее очаровательного общества». «Будьте здоровы, миледи! Да хранит вас Господь!» — сказал Том и невольно подумал. «Недаром, видно, я так любил в моих книгах общество принцесс. Вот когда оно мне пригодилось — знакомство с их высокопарным, вычурным обращением». Когда принцессы удалились, Том с усталым видом обернулся к своим наставникам. «А теперь, милорды, не разрешите ли вы мне удалиться? Я очень устал» мне хотелось бы отдохнуть». «Приказывайте, ваше высочество, наша обязанность повиноваться», сказал лорд Гертфорд. «Да и вам не мешает отдохнуть, особенно ввиду сегодняшнего банкета в Сити». С этими словами лорд Гертфорд дотронулся до звонка, и на пороге показался молоденький паж, которому было приказано позвать сэра Вильяма Герберта. «Этот джентльмен», не замедлил явиться и проводил Тома в жилые апартаменты. Первым движением Тома было взять со стола кубок с водой, но слуга весь в бархате и шелку предупредил его желание и, опустившись на одно колено, подал ему кубок на золотом блюде. Истомленный усталостью, пленник в изнеможении опустился в кресло и, робко поглядывая на свою свиту, Как бы спрашивая ее разрешения, хотел было снять с себя башмаки, но новый, мучитель в шелку и бархате, опять предупредил его желание и, опустившись на одно колено, исполнил за Тома и эту обязанность. Том сделал было еще две-три попытки действовать самостоятельно, но, убедившись, что все его усилия в этом направлении останутся тщетны, с тяжелым вздохом покорился своей участи. «Господи, Боже мой!» — пробормотал он, — «как они не возьмутся еще дышать за меня?» В туфлях и в роскошном халате Том прилег отдохнуть. Но уснуть он не мог. В голове его толпились мысли, в комнате вокруг него толпились люди. Разогнать докучные мысли он не мог, они не оставляли его. Разогнать докучных людей не умел, и они тоже не оставляли его к общей его и своей досаде. После того, как Том вышел, благородные лорды его пестуны остались вдвоем. Долго шагали они редком, покачивая головами в глубокой задумчивости. Лорд Сент-Джон первый прервал молчание. «Ну, смилорд, что вы обо всем этом думаете?» спросил он. «Да что ж тут думать?» «Дело ясно, как день. Король долго не протянет, племянник мой помешан. Безумным взойдет он на престол, безумным будет и царствовать. Да хранит Англию милосердный Господь. Она нуждается в его милосердии. Так оно так. Но не кажется ли вам, что...» Лорд сент смутился и замолчал. «Очевидно, дело шло о щекотливом предмете». Лорд Герфорд остановился перед своим собеседником и пристально посмотрел ему в лицо своим светлым правдивым взглядом. «Говорите, милорд, досказывайте вашу мысль. Мы здесь одни, нас никто не услышит. Поверьте, милорд, мне очень тяжело высказываться, да еще перед таким близким родственником его высочества. Заранее прошу прощения за свои слова, но не кажется ли вам странным...» что недуг мог разом так круто изменить его манеры и обращения. Я не хочу этим сказать, что его манеры и обращения сделались менее царственны, и однако в каждой малейшей безделице, в каждом движении они не те, совсем не те. Не странно ли, что его безумие сразу отняло у него память самых близких лиц, даже таких, как «Лицо Отца», сразу заставило его забыть привычные от колыбели обычаи, и, сохранив почему-то в его памяти знания латыни, в то же время совершенно изгладило знания греческого и французского языков. «Простите мою смелость, милорд, но, право, я был бы бесконечно вам благодарен, если бы вы убедили меня в неосновательности моих сомнений». «Ну а что, если все эти его уверения и клятвы, что он не принц? Молчите, милорд! Ваша речь измена! Разве вы забыли повеление короля? Слушая вас, я невольно становлюсь соучастником государственного преступления!» Лорд сен жон побледнел и поспешно сказал, «Мои сомнения — непростительная безумная ошибка. Я сознаюсь и клянусь вам, что никому больше не стану об этом заикаться». «Ради Бога, простите, милорд, не погубите меня». «Довольно, милорд, если вы даете слово ни с кем больше об этом не говорить, все останется между нами». «Но этого мало. Вы должны прогнать ваши сомнения, их не должно, их не может быть. Он сын моей сестры, его голос, лицо, осанка, манеры, каждое его движение знакомы мне с детства». Безумие может вызвать в мозгу очень странные перемены, гораздо более странные, чем те, на которые вы указали. Вспомните, например, старого барона Марлея, который, помешавшись, совершенно забыл, кто он, и то принимал себя за сына Марии Магдалины, то уверял, что у него голова из испанского стекла, и никому не позволял до себя дотронуться, боясь, чтобы ему как-нибудь ее не разбили. Могут ли быть в этом случае какие-нибудь сомнения, милорд? конечно он принц, мне ли его не знать, и притом принц, который скоро будет королем. Этого обстоятельства не следует забывать. После описанной короткой беседы, во время которой лорд сен жон из всех сил старался загладить свою непростительную оплошность, лорд Герфорд отпустил своего товарища по должности и остался дежурить один. Скоро он о чем-то глубоко задумался, И чем больше он думал, тем сильнее и сильнее волновался. Наконец он тревожно зашагал по комнате, бормоча себе под нос. Нет, не может этого быть. Он должен быть принц. В целой Англии не найдется сумасброда, который решился бы утверждать, что, возможно, такое поразительное сходство между людьми чуждыми по рождению. А если бы даже и так, каким чудом очутился бы он здесь, на месте принца? Нет, это бред. Безумный бред. Немного погодя, он продолжал. Ну, хорошо. Допустим, допустим, что он самозванец и выдает себя за принца. В этом нет еще ничего невероятного, ничего бессмысленного. Но виданная ли вещь, чтобы самозванец, признанный всеми и двором, и самим королем, отрекался от своего сана и отказывался от достигнутой им высоты? Нет, клянусь богом, это невозможно. Нет, разумеется, он принц, настоящий принц. Но, к несчастью, он помешался.